Глава 20. Спасательная операция. Тварь шустро перебирала бронированными лапами все дальше унося на себе зацепившегося наемника. Она проскользнула в какую-то дыру с легкостью протискиваясь между бетонных стен. Это не было похоже на прорытую в породе нору. Скорее, один из инженерных проходов неизвестного предназначения Швед. Лишился мощного огнестрела. В таком положении от него все равно не было толку. От пистолета-пулемета вряд ли сейчас был бы какой-нибудь толк. Оставались гранаты и нож. Лишь с третьей попытки ему удалось выхватить его из ножен. Перерезать петлю на разгрузке тоже получилось не сразу. Тварь, чувствуя, что на хвосте повис незваный пассажир, принялась извиваться во все стороны. Человека швыряло то вправо, то влево. Несколько раз он зацепился шлемом о выступы, вследствие чего голова начала кружиться. Когда же шведу все-таки удалось освободиться, тварь уже выползла из норы, оказавшись в каком-то помещении. Человек сунул нож обратно в ножны и решительно выхватил термическую гранату. Нечеловеческим усилием он просунул ее между толстых хитиновых пластин, а затем просто отпустил мутанта. Человека грубо швырнуло в сторону, да так, что он хорошо приложился всей левой частью тела и, возможно, сломал пару ребер. А скалопендра, пробежав еще с десяток метров, вдруг остановилась. Одновременно с этим внутри нее словно вспыхнуло огненное облако. Резко заверещав, тварь скрутилась в некое подобие кольца и принялась крутиться во все стороны, сбивая со стен штукатурку и царапая старый бетон. Высокотемпературный химический состав прожигал даже броню бронетранспортера, что уж говорить про органический хитин. Мгновенно внутри хищного мутанта образовалась огромная рваная дыра размером с ведро. Оплавленные края осыпались, словно лохмотья. Невероятный виск заполнил помещение. Насекомые, вроде скалопендры, обладают невероятной живучестью. Так и здесь, несмотря на обширную травму, мутант-переросток все еще был жив и очень опасен. Вот только швед после неудачного падения был совсем не готов к обороне. Он лежал на боку, видя, как раненная тварь, не спеша разворачивается, и ползет прямо к нему, намереваясь закончить то, что собиралась делать с группой людей, вторгшихся на ее территорию. Он потянулся за вихрем, но достать его наемник не сумел. Вот и все, подумал наемник, пытаясь вновь достать бесполезный нож. Но неожиданно тварь отвлеклась на что-то другое. Снова взвизгнув, Скалопендра резко изменила направление и бросилась к неизвестно откуда взявшемуся человеку, стоявшему прямо посреди помещения. Тот, правильно оценив степень угрозы, развернулся и бросился бежать. Но уже через несколько шагов резко бросился в сторону, нырнул в какой-то проход и пропустил разогнавшегося мутанта мимо себя. А затем высунулся и без промедлений выстрелил из подствольника точно в прожжённую ранее гранатой дыру. Грохнуло знатно. Во все стороны разлетелись ошметки зеленоватого мяса, куски хитина и густой слизи. Мутанта практически разорвала на две части. Но и после этого Скалопендра еще успела кое-как свернуться в кольцо, несколько раз ударить хвостом, а только после этого наконец-то сдохнуть. Швед все это видел, как в тумане. От болевого шока он находился на грани потери сознания. Он еще успел увидеть приближающиеся ноги своего спасителя, в сильно потертые пыльные ботинки с высоким берцем. Затем наемник отключился. Он открыл глаза. Боли, как и других неприятных ощущений, почему-то не было. Он чувствовал себя так, Словно хорошенько выспался. Но едва он предпринял попытку подняться, как все его тело прострелило острая боль. «Я бы пока просто лежал», — раздался незнакомый голос откуда-то со стороны. Швед торопливо повернул голову и увидел сидящего человека, одетого в черный рваный комбинезон. Сверху висел бронежилет и сильно потрепанный жилет-разгрузка. «Что?» — спросил Швед у незнакомца. Лежи пока, минут через пять боль уйдет, повторил человек, затем поднялся с ящика и подошел к лежащему неподалеку рюкзаку. Я вколол тебе стимуляторы обезболивающие. Кажется, сломаны ребра, как минимум два. Вы шину наложить не могу, так как я не врач. Ну и кто ты такой? – спросил наемник. Капитан Антонов, немного подумав, представился тот. А, -а спасибо за помощь. Тот кивнул, а затем слегка усмехнулся. «Ты можешь ответить мне тем же, если сможешь вправить мне вывихнутое плечо. Боль просто ужасная. Я пытался сам, но это не сильно помогло». «Конечно, не вопрос». Швед уже хотел встать, но вовремя ощутил дискомфорт в области сломанных ребер, а потому благоразумно передумал. Минут через пять действительно стало проще. Удалось подняться на ноги, практически не почувствовав боли. «Ну как?» — поинтересовался Антонов. «Лучше?» «Отлично. А сколько действует обезболивающее?» «Понятия не имею. Тот коктейль, что я тебе вколол, штука мощная, но он наверняка работает сугубо индивидуально». Швед потоптался на месте, быстрым взглядом осмотрел помещение, а затем неторопливо подошел к своим вещам, сложенным в углу. Наклонившись, он решительно подхватил вихрь и, круто развернувшись, взял на прицел своего спасителя. Но тот, видимо, что-то заподозрив, вовремя успел отпрыгнуть за угол. «Опа!» — раздался оттуда его удивленный голос. «А ты не сильно и благодарен мне за оказанную помощь, да?» «Ага», — швед снял с предохранителя пистолет-пулемет. «Ты какого хрена делаешь, придурок?» — спросил Антонов, услышав знакомый звук. Эй, капитан, ну из-за кого ты себя выдаешь? крикнул Швед. Ведь ты тоже наемник, верно? У меня есть информация, что здесь работает как минимум две группы наемников. Ну, допустим, значит, ты один из них? Может быть, и так. Швед на секунду задумался. Нахрена меня спасал? А ты осмотрись, на мутанта дохлого глянь, сам я отсюда не выберусь. А мне очень нужно найти кое-кого. В общем, место, сам понимаешь, опасное. Без напарника никак. Кого найти? Если ты не собираешься стрелять, то опусти ствол. Тогда поговорим». «Договорились». Антонов медленно вышел из-за укрытия с поднятыми руками. Автомат с разряженным подствольником болтался на ремне. Оба уставились друг на друга. Затем капитан не выдержал и расхохотался. Человек медленно приближался к цели. Он точно не знал, в правильном ли направлении движется. Изредка попадающиеся на пути указатели помогали лишь частично. Заблудиться здесь было проще простого. Несмотря на свой немалый рост, он двигался очень тихо. Годы тренировок и участия в многочисленных специальных операциях не прошли даром. Человек проскользнул мимо одного перекрестка, затем другого. Позади него остались какие-то заваленные хламом помещения, предназначения которых он благоразумно выяснять не стал. Не было ни времени, ни желания. Впереди показался очередной противник. Облаченный в уже знакомую грубую шкуру, он просто стоял в дальнем конце помещения, рассматривая что-то на стене. До цели было метров семь, может, немного больше. Человек не стал рисковать. Скорее всего, у дикаря отличный слух, а потому устранить его в тесном физическом контакте без лишнего шума вряд ли получится. Поэтому он просто с силой метнул нож. Попадание вышло шикарным. Лезвие пробило грудную клетку насквозь. Дикаря от мощного толчка повело в сторону. Он рухнул на колени, а затем, хрипя и плюясь кровью, без сил рухнул на бетон. Минус один, удовлетворенно прошептал костолом, подходя ближе и извлекая окровавленный нож. И того уже восемь. Бывший наемник осмотрелся по сторонам. Ничего нового он не увидел. Все те же помещения, коридоры и проходы. Иногда попадались лестницы, воздуховоды. В целом, весь этот недостроенный объект ничем особенным не выделялся. За прошедшие несколько часов Костолом не нашел ничего интересного, зато с успехом завалил нескольких дикарей, подвернувшихся под руку. Наемник, если это было возможным, уничтожал их без всякой жалости. Все они уже давно перестали быть людьми, раз не гнушались употреблять в пищу друг друга. Кашталом за глаза крестил их людьми. Вообще, ножи оказались гораздо более полезными, чем трофейный советский автомат. Тот, каким его экипировали на базе наемников, уже не раз выручал его в самых разных ситуациях. Ну а недавно найденный среди обломков советский НР-43 тоже успел сослужить неплохую службу. Гигант осторожно, стараясь лишний раз не шуметь, перемещался по недостроенному комплексу, словно зловещая смертоносная тень. Конечно, не обошлось и без эксцессов. То коряво брошенный нож попадал не туда, то слишком чуткий противник оборачивался тогда, когда Костолом этого не ожидал. Несмотря на целый букет опасностей, наемник все-таки умудрился обследовать почти треть верхнего сектора Лямбды-6. Обходить скопление дикарей было отдельным геморроем, но пару раз столому удалось и это. Великан искал Катю. Так как тела Андрея и Ската на месте крушения дрезины найдены не были, бывший наемник не торопился приписывать их к числу погибших. Все они могли быть в одном и том же месте, там, где дикари проводят большую часть времени, жрут и спят. «Твою мать!» «Когда же это закончится?» «Так, ну, вроде, направление верное», нахмурившись, подумал бывший наемник, заметив, что дикари стали попадаться чаще. Встречались по двое, по трое и даже пятеро нелюдей за раз. Они либо что-то тащили, либо ведомые хрен знает чем, бесцельно брели, куда глаза глядят. Но вот наемник забрел в какую-то часть комплекса, где дикарей почему-то не было вовсе. Ему бы задуматься и остановиться, но не судьба. И слава высшим силам, что ему в голову забрела, своевременная, очень удачная мысля. Здоровяк на мгновение решил притаиться и послушать. В нескольких метрах от него проползло нечто крупное и внушительное, покрытое толстым сегментированным панцирем. Вяло перебирая многочисленными покрытыми хитином конечностями, Существо оказалось совсем рядом. Великан сразу же узнал тварь. Это была гигантская скалопендра. Мутант неторопливо полз куда-то в противоположную часть Лямбды, попутно минуя встречающиеся на пути препятствия. Несмотря на опытность, несмотря на самообладание и умение подавлять страх, даже у такой машины для убийства, как Костолом, кровь застыла в жилах. В памяти живо всплыла картина, когда гигантская тварь схватила снайпера тишину, буквально растерзав его. Великан прекрасно понимал, если Скалопендра его заметит, ему с ней не справиться. Убежать может быть, но бегать по заваленному строительными материалами комплексу, не разбирая дороги, чревато. Мутант уполз, не посчитав нужным проверить углы пустого помещения. Бывший наемник же еще несколько минут не решался продолжить путь, но после все-таки покинул относительно безопасный угол. Наконец-то, спустя еще пару часов, Костолом услышал впереди какой-то шум и галдеж. А вскоре и разносившийся по сторонам мерзкий запах. Метров через двести, миновав приоткрытые гермоворота, Костолом сообразил, что явился именно туда, куда и планировал с самого начала. Это было место, где и обитали все эти нелюди. Костолом помнил, что ранее Макс выдвигал предположения по поводу того, кем именно могли являться эти дикари — рабочими и инженерами строящегося комплекса. Однако все еще было непонятно, что сделало их такими. «Просто одичали?» «Нет, бред. Скорее всего, какое-то сильное воздействие извне. Возможно, даже что-то психотропное». Бывший наемник не хотел об этом думать. «Какая разница? Имеем то, что имеем». Костолом дважды обошел по периметру все помещение стоянки нелюдей. Из-за шума, бормотания и храпа всей людской массы великан не боялся быть услышанным. Главное не попадаться на глаза. Дикари отлично видят в темноте. В этом костолом уже убедился неоднократно. Судя по всему, эта часть комплекса была практически готова. Отделка завершена, хотя на стенах так и остались висеть пучками электрические кабели. Видимо, это помещение задумывалось под столовую общего питания. У стены стояли древние холодильники, какие-то стеллажи, полки. В дальнем углу один из проходов был намертво завален столами и стульями. Все было сломанным, грязным. Тут и там валялись обломки, кучи каких-то полусгнивших бревен. Дикари выбрали это место не случайно. Здесь было всего три выхода, два из которых были заблокированы. Наверняка по соображениям безопасности. Такие твари, как Скалопендра, явно не против отведать дикарятинки. А потому неудивительно, что мутанты периодически наведывались в гости. Костолом не успел понять, как именно не люди защищались от подобных нашествий. А они наверняка что-то придумали. Ведь если бы твари свободно жрали человечину, то за 30 лет никаких дикарей тут попросту не осталось бы. Да и возраст всех встреченных хомо был никак не меньше 50 и все они были исключительно мужского пола. и детей к столом не заметил. Сначала почти все его внимание было приковано к месту приготовления пищи. В центре стоянки стояла клетка без верха, внутри которой, в хаотичном порядке, лежали обугленные куски дерева, кое-где объятые слабыми языками пламени. А над ними, на длинной стальной трубе, Закрепленные на уложенные справа и слева закопченные бетонные блоки, жарился червь людоед. Он был небольшим, может, метра четыре. Неподалеку от печи великан разглядел грубо отделенную голову и хвост, а рядом кучу потрохов. Вокруг была вонь, грязь. По углам лежали недоеденные отвратительно смердящие куски странного мяса, фрагменты хитина обглоданные кости. Костолома едва не вывернула наизнанку, но он все-таки сделал над собой усилие и сдержался. Жарящийся червь был уже частично обглодан. Время от времени кто-нибудь из нелюдей подходил к печи и куском острого металла отрубал ломоть мясо, после чего отправлялся пожирать добычу. Большая часть дикарей, а их бывший наемник насчитал 57, спали, завернувшись в грубые шкуры. Все они густо поросли волосами, были грязные и вонючие. Друг с другом общались короткими примитивными фразами, часть которых здоровяк не понял. Но были и такие, кто разговаривал более-менее сносно, и это также вводило в заблуждение. На некоторых были фрагменты человеческой одежды, старая военная форма, рабочие комбинезоны — обрывки теплых вещей. Костолом даже разглядел парочку вооруженных дикарей. У них на поясах висели пистолеты в кобурах. А еще после повторного осмотра помещения Костолом обнаружил стоящую в самом отдаленном углу легкую дрезину с закрепленным на носу пулеметом ДШК. Первая же мысль, которая проскочила в голове у Костолома, «Встать за крупнокалиберный пулемет и расстрелять нахрен всю эту падаль, именуемую людьми!» Но, подкравшись ближе, он заметил, что лента была пуста, а сам транспорт был завален грязью и дерьмом. Каким хреном здесь вообще оказалась дрезина, а осталась без разумного ответа? Железнодорожных путей здесь не было. Так на кой черт нужно было ее сюда катить? «Не кати!» Ни Андрея, ни боевого товарища Ската здесь не было. Костолом все проверил дважды. Его уже было посетила мысль о том, что, возможно, где-то здесь есть еще одна стоянка дикарей, но вскоре он отказался и от этой мысли. Внезапно с той стороны, откуда пришел Костолом, показалась целая делегация. Шли около восьми дикарей, выглядевших немного иначе они шли прямо не сутулись. почти все были вооружены причем чем попало у кого то автомат у кого то пулемет двое были с пистолетами к столом не без удовлетворения с трудом но все таки разглядел что один из пулеметов был без патронного короба а другой с заметно согнутым дулом у одного из ближайших не людей Кобура была расстегнута, а пистолет вставлен самым варварским способом. Все это, если не брать в расчет опасность ситуации и особенность местоположения, выглядело даже смешно. Эти дикари, словно пародия на самих себя, остатками мозгов пытались придать себе важность, нацепив одежду и старое оружие. Неужели это Картавин их так надоумил? или они вправду осознавали себя чем-то иным по сравнению с остальными нелюдями. Эти восемь уродов шли группой, то и дело перебрасываясь короткими фразами, суть которых здоровяк не уловил, а за собой катили клетку на небольших колесах, внутри которой полусидела Катя. Они прошли мимо, всего в десяти метрах от позиции костолома. Девушка была жива, Хотя весь ее комбинезон был распорот на лоскуты. Наверняка были и раны, только этого великан из-за плохого освещения не увидел. Девушка просто сидела на полу, облокотившись спиной о ржавую решетку. Больше внутри клетки никого не было, только какие-то тряпки и ведро. Периодически то один, то другой дикарь тыкал в нее пальцами и что-то бормотал. Тут уже Костолом решил, что не уйдет отсюда без девушки. И не только потому, что считал своим долгом вытащить ее. Он знал, Макс сдержит слово и спустится за ним, приведет помощь. Но к тому времени Катя может уже не дождаться. Пока он Костолом дышит и может держать оружие, он сделает все, чтобы спасти ее. Вдруг она что-то знает о Скате или Андрея? Великан наблюдал за процессией. Группа не дошла до печи всего-то метров десять. Клетку остановили, а девушку грубо выволокли наружу. Она уже не сопротивлялась. Видимо, не рассчитывала на помощь извне, считая, что сопротивление бесполезно. Конечно же, это шло вразрез с тем, что говорил Макс. «Катя — боевая девчонка, себя в обиду не даст». На деле же было не совсем так, и наемник знал, почему. Это сугубо человеческая психология. Человек постепенно перегорает, сдаёт своим же принципам. А всё от безысходности и того, что разум перестаёт видеть решение проблемы. Надежда угасает. Человек пускает всё на самотек, всё больше погружаясь в омут, откуда вылезти сам уже не в состоянии. Это тонкая психология, причём сильный и волевой характер тут уже не решает. «Здоровяк видел, как ломались и бойцы спецназа, и солдаты-срочники. Если этому специально не обучать, не подготавливать заранее, итог так или иначе один. А что уж говорить про девушку? Нет, все это вовсе не означает, что подготовленный человек не сломается. Просто он может дольше и эффективнее сопротивляться, успешнее держаться». Катю вело двое дикарей к дальней стене. Там Костолом заметил небольшое помещение, закрытое довольно хлипкой решеткой. Возможно, это что-то вроде камеры. Именно туда и пихнули девушку, захлопнув за ней дверь. Один из дикарей остался рядом с дверью, а второй вернулся к остальным, рассевшимся у печи и начавших отвратительную трапезу. Тут-то Костолом и решил начинать спасательную операцию. Вновь прокравшись за стоящими у стен холодильниками и столами, он подкрался к охраннику на дальность броска ножа, тщательно прицелился и... Передумал. У дикаря в руках был пулемет. Если тот грохнется на бетонный пол, остальные непременно услышат и отправятся разбираться. А этого-то было совсем не нужно. Значит, нужно устранить угрозу совершенно бесшумно. И бывший наемник умел это делать превосходно. Чтобы добраться до охранника, гиганту пришлось снять с себя все лишнее. Он улегся на живот и, пользуясь кучами мусора и остатками пиршеств, как прикрытием, прополз почти до самой камеры. Беспечный дикарь шоркал босой ногой валяющийся под ногами череп крысы, не особо интересуясь тем, что происходило вокруг. Словно дьявольская тень выросла из-под земли, тут же ухватив дикаря одной рукой за подбородок, а другой — за затылок. Мгновение, и ничего не успевший сообразить дикарь, мягко осел на пол вместе со своим пулеметом. Костолом окинул взглядом ствол и понял, что тот был небоеспособен. Механизм давно заржавел. Дикарь со свернутой шеей лежал в неестественной позе, словно обнюхивая тот самый крысиный череп. Катя не видела того, что творилось у стен ее камеры. Лишь после того, как смутно знакомый голос позвал ее по имени, она отреагировала. А увидев за решеткой огромную человеческую фигуру, сначала обомлела, а потом, опознав спасителя, шатаясь, бросилась навстречу. Кое-как заткнув обезумевший от радости девушке рот, Он знаками показал, что нужно соблюдать максимальную тишину и поскорее сваливать отсюда. Та все поняла правильно. Продвигаясь обратно, Катя, будучи без обуви, случайно проколола ногу о какую-то острую кость. Она не сдержалась и вскрикнула. Костолом шумно выдохнул, быстро оглянулся и заметил, как несколько нелюдей тревожно вскинули головы, глядя в их направлении. Вдруг один из них медленно поднялся и лениво двинулся к камере. «Витке, что такое там?» — крипло крикнул он, неспешно продолжая движение. «Эй!» «Вот черт!» — пробормотал великан и бросил быстрый взгляд на лежащую впереди кучку оставленного им ранее снаряжения. Автомат, подготовленный для стрельбы, лежал рядом. Они ускорили движение. Едва Костолом успел подхватить свои вещи, как по помещению эхом разлетелся вопль проверяющего. Он заметил лежащий на земле труп горе-охранника. Все дикари повскакивали со своих мест, начали бестолково носиться взад и вперед, галдеть, сталкиваться друг с другом. И все-таки настал момент, когда один из нелюдей заметил удаляющихся беглецов. Он, дико ревя рванул к ним при этом размахивая автоматом, словно дубиной. Но больше, видимо, ума не хватило. Указав Кате направление, ко столом, вскочил с земли, вскинул автомат и всадил пулю точно в лоб бегущего дикаря. Тело рухнуло на бетон, разметав кучу костей. Но за ним бежали еще несколько преследователей. Присев на колено, наемник начал стрелять традиционными двойками. После шестого, свалившегося с простреленной башкой трупа, дикари стали более осторожными. Они попрятались за укрытиями, что-то выли и выкрикивали, но все-таки не вылезали, опасаясь получить пулю. Обученный наемник не стал выяснять отношения, оперативно развернулся и бегом бросился догонять ковыляющую впереди девушку. Сунув ей в руки автомата, он подхватил ее на плечи и рысью бросился во тьму туннеля.